Глава 1648. Недоразумение. Всплеск. Мужчина упал перед Хансенем. Парень не успел отреагировать, а он уже поднялся. Жидкость, которая находилась внутри резервуара, была похожа на желеобразное вещество. Она до сих пор находилась в открытом резервуаре, но не выливалась оттуда. «Кто ты? Ты вошел в главную диспетчерскую. Ты же знаешь, что за это должен умереть». Мужчина заговорил с Хан Сенем на человеческом языке. Но до того, как парень ответил, мужчина заметил открытую дверь, за которой были видны руины. Когда мужчина все это увидел, у него поменялось выражение лица. «Предатель! Ты должен умереть!» Мужчина пришел в ярость. От его доспехов повеяло ужасающей силой, и он попытался ударить Хан Сеня. «Предатель?» Хан Сень хотел все объяснить, но ощутил, что сила, которая к нему приближалась, была слишком могущественной. Юноша понял, что если он будет стоять на месте и пытаться поговорить, то он, скорее всего, умрет. Хан Сень призвал белую кристаллическую броню и попытался заблокировать удар мужчины. Ему показалось, что он столкнулся с поездом, от удара парень отлетел. Хан Сень ударился о кристаллическую стену, а затем из-за рикошета он оказался в космосе. Он отлетел очень далеко, а когда остановился, то увидел, что вокруг него была кровь. Кровь просто плавала вокруг него. В этом месте уже не было гравитации, поэтому она не опустилась на землю. Это выглядело довольно странно. Но в этот момент мужчина снова приблизился к Хан с е н ю и еще раз его ударил. Хан Сень подумал о том, что этот мужчина обладает невероятной силой. А он явно был намного сильнее самого парня, к тому же у него была гена броня. Казалось, что он может использовать все, что дает эта броня. Хан Сень еще не мог такое делать. Парень мгновенно активировал режим супертела короля духа и объединился с маленьким ангелом. После он начал использовать сутру кровавого пульса – Но даже несмотря на все это, юноша все равно оставался в невыгодном положении. Его ударили еще два раза, из-за чего у него еще сильнее потекла кровь. «Хватит! Я не предатель! Я пришел сюда для крещения!» – закричал хан Сень. То, что у него мог быть такой враг, было нормально, но в данной ситуации парень был не виноват и не хотел просто так страдать. Он действительно не был предателем, как считал мужчина». «Тьфу, ты еще и оправдываешься! Как у существа из святилища может быть гена броня? Ты не существо из святилищ!» Мужчина ему не верил и продолжал его атаковать. Однако мастерство мужчины было на среднем уровне. Он не был ловким, просто этот неизвестный обладал ужасной силой и скоростью. Хан Сень начал использовать движение сутры Дун Сюань и технику Феникса, пытаясь не отставать от мужчины. Парень уже понял, что не сможет победить, но попытался ударить его в ответ. Но когда Хан Сень ударил кулаком, то ему не удалось даже оставить вмятину на броне. «Мне дали эту геноброню, она не моя. Если бы это была моя собственная геноброня, разве я не смог бы использовать ее силу? Зачем мне было бы это скрывать?» Хан Сень продолжал пытаться все объяснить, хотя у него изо рта продолжала течь кровь. Мужчина остановился, затем посмотрел на парня и спросил. «Ты действительно существо из святилища Бога?» «Да, сам посмотри. Я занял первое место в божественных поединках. Я пришел за наградой. Передо мной открылся проход, и я оказался здесь». Говоря это, Хан Сень вытер кровь. Услышав слова парня, мужчина помчался обратно в комнату, но вскоре вернулся. «Прошу прощения». т действительно первый сын Бога. Это я совершил ошибку». Мужчина потер нос. Было видно, что он сожалеет о том, что сделал. «А что здесь произошло?» — спросил Хансень у мужчины. Но он нахмурился и ответил. «Я тоже не знаю. Я был ответственным за диспетчерскую «Ц-3». Когда я начал погружаться в питательную жидкость, пульт управления завибрировал. Затем в мое тело проникла какая-то сила, и, судя по всему, я потерял сознание. Когда я очнулся, то увидел тебя, а здесь все оказалось таким. «А кто ты такой?» Хансень видел, что он еще не полностью пришел в себя, но все равно задал этот вопрос. Юноша пока еще с подозрением к нему относился, но пытался все выяснить. Мужчина сразу ответил. «Я солдат из специальных сил третьего подразделения, а ты откуда?» «Третье подразделение? Какое именно?» «Хан Сень был в специальных силах, поэтому знал, что третьих подразделений было много, поэтому он хотел уточнить. Кроме того, парень не слышал, чтобы в Альянсе кого-то называли именно так». «А сколько, по-твоему, третьих подразделений у кристаллизаторов?» Мужчина выглядел озадаченным. «Кристаллизаторов?» х а н с е н ь был шокирован, но не стал этого показывать. Он взглянул на мужчину и спросил: "Ты из третьего подразделения кристаллизаторов?" "А ты не кристаллизатор?" Мужчина начинал сердиться. "Что здесь произошло? Почему главная диспетчерская в таком состоянии?" х а н е н всё ещё был шокирован. Перед ним стоял живой к р и с т а л и з а т о р Конечно, юноша уже догадывался, что они могут выглядеть как люди, но не ожидал, что они будут настолько похожи. Хан Сейн даже подумал о том, что этот мужчина мог его обманывать. Все-таки он был точно таким же, как человек. — Друг, я тебе хочу кое-что сказать, но ты не должен злиться, хорошо? — сказал Хан с е н ь глядя на мужчину. — Продолжай, — кивнул мужчина и стал более серьезным. Хан Сень подумал о том, что если он ему ничего не расскажет, то этот мужчина скоро и сам все узнает, поэтому парень решил не лгать ему. В итоге Хан Сень рассказал ему все о галактике. Мужчина слушал очень внимательно, а его лицо становилось все зеленее и бледнее. Когда парень закончил, мужчина сказал, «Похоже, что тогда мы проиграли». «Проиграли? Кому?» – спросил Хан Сень. Но кристаллизатор ничего не ответил, а просто уставился на парня. Спустя какое-то время по коже Хан Сеня начали бегать мурашки. «Да, я красивый, но он все равно не должен на меня так смотреть», — подумал юноша. «Ты можешь мне кое с чем помочь?» — спросил мужчина. «Если я смогу, то постараюсь помочь», — ответил Хан Сень. «Если это возможно, ты можешь взять меня с собой». Я хотел бы посмотреть на современное общество. Когда мужчина просил об этом, он выглядел немного смущенным. Глава 1649. Детский сад. Хан Сень был шокирован. Он даже подумал, что ему послышалось. Мужчина говорил так, как будто он только что закончил школу. «Ведь он был кристаллизатором с геноброней, и парню показалась эта просьба очень странной». «Не переживай, я не буду жить за твой счет, мне просто надо немного освоиться, а потом я тебе заплачу», — сказал мужчина. Услышав это, Хан Сень кашлянул, а затем ответил. «Брат, это не проблема, ты можешь жить у меня столько, сколько захочешь, у меня достаточно денег, поэтому можешь не переживать, но у меня есть вопрос». Это место находится очень далеко от Альянса, отсюда туда будет сложно добраться, поэтому я хочу у знать, ты сможешь войти со мной в святилище и потом оттуда вернуться в Альянс?» Мужчина покачал головой. «Нет, я не могу этого сделать. Но ты можешь сказать мне, куда мне нужно направляться. Я смогу лететь, используя свою геноброню». «Хорошо, но ты можешь столкнуться с проблемами», — взволнованно сказал Хан Сень. Этот мужчина был элитным бойцом, который мог уничтожать целые планеты. Но если он окажется в Альянсе и начнет там сражаться, то кто знает, чем это закончится? Мужчина улыбнулся и ответил. «Не переживай. Я солдат, и у меня есть принципы. Люди очень похожи на кристаллизаторов, поэтому я даже не стал бы и думать о том, чтобы причинить вам вред. Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что ты можешь подождать здесь». «Я вернусь, достану тебе документы, а потом прилечу за тобой. Что скажешь?» – предложил Хан Сень. «Хорошо». Мужчина кивнул. Было похоже, что его настроение улучшилось. «Как тебя зовут?» – спросил Хан Сень. «Меня зовут Сидящий допоздна», – спокойно ответил мужчина. «Сидящий допоздна?» Хан Сеня удивило такое имя. Он даже не мог понять, шутит тот или нет. Но парень увидел, что у мужчины было хорошее настроение, поэтому он решил попробовать разузнать больше информации. «Это кристаллизаторы создали святилища. Но для какой цели?» Мужчина покачал головой. «Наполовину. с в я т и л и щ а существовали до нас, мы просто их использовали. Они должны были стать местом, куда мы могли бы вернуться, но теперь похоже, что это наша последняя надежда». «Что это значит?» — спросил Хан Сень, так как действительно не понимал. Мужчина попытался объяснить. — Галактика намного сложнее, чем ты думаешь. Галактика — это часть святилища. Соответственно, мы внутри него. Если ты выйдешь из настоящего святилища... Мужчина замолчал, однако сердце в груди Хан Сеня дрогнуло. Парень тут же спросил. — И что будет? — Ты видишь результат. «Посмотри, что случилось с нами, с кристаллизаторами!» Сидящий допоздна стал мрачным. На лице Хан Сеня появилось удивление. «Ты хочешь сказать, что существуют еще более сильные расы, кто-то, кого не смогли одолеть кристаллизаторы?» Мужчина улыбнулся и ответил. «Ты когда-нибудь задумывался о том, почему святилища называют святилищами?» Хан Сень з а д у м а л с я Он вспомнил, что кто-то когда-то пытался найти ответ на этот вопрос, однако все предположения не имели доказательств, поэтому ответ мог быть любым. Наиболее распространенной теорией было то, что святилища существовали, чтобы содержать могущественных существ. Кроме того, они обеспечивали безопасность галактики. Но теперь похоже, что те, кто был внутри святилища, были защищены от чего-то за его пределами – тоже касалось и людей. Хан Сень задал еще несколько вопросов, но мужчина начал сердиться и сказал, «Считай так, святилище — это детский сад». Хан Сень замер. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять то, что сказал мужчина, но когда парень задал следующий вопрос, то сидящий допоздна сказал, что больше ничего не знает. Немного подумав, Хан Сень решил, что у него будет еще много времени, чтобы обо всем расспросить. В итоге он надеялся узнать все, что знает этот мужчина. «Я слишком долго находился в питательной жидкости, но, похоже, она больше не годится. Если бы это все работало, то я смог бы очистить твое тело, запустив процесс, который называют «крещение Бога». Сидящий допоздна вздохнул, глядя на резервуар». «Ты сказал, что люди — это небольшое племя кристаллизаторов. Что это значит?» Хансеня не особо интересовала геножидкость, поэтому он решил спросить об этом. Сидящий допоздна покачал головой, но ничего не ответил. Он просто указал на проход и сказал, «Тебе пора возвращаться, а потом заберешь меня». Хансень понял, что прямо сейчас он не сможет получить ответы на те вопросы, которые его интересовали, поэтому решил сделать так, как говорил мужчина, и пошел обратно в боевой зал. Вернувшись, х а н с е й н сразу телепортировался в Альянс. Он купил поддельные документы и купил дом на другой планете для этого мужчины. Парень не решался оставаться рядом с ним, потому что знал, что не сможет победить этого мужчину, пока не доберется до пятого святилища. Подумав о том, что мужчина остался в его доме, Хан Сень решил, что он будет похож на бомбу замедленного действия. Хотя юноша не считал сидящего д о п о з н а плохим человеком, но понимал, что ему нужно принять меры предосторожности, поэтому он не стал даже покупать ему дом на той же планете, на которой они жили. Когда Хан Сень все подготовил, то использовал своего жука, чтобы отправиться в путь». Хорошо, что внутри жука была отличная карта, иначе юноша вряд ли смог бы найти мужчину, если бы использовал навигационные приборы Альянса. Поздно ночью юноша забрал мужчину и вернулся в пространство, принадлежащее Альянсу. Затем Хан Сень отвез мужчину в его новый дом и оставался с ним на протяжении нескольких дней. Молодой человек старался все ему показать и познакомить с обычной жизнью людей – Вскоре Хан Сень нашел повод покинуть эту планету и вернулся к себе, но когда он добрался, то сидящий допоздна уже ждал его там. «Почему ты здесь?» — Хан Сень холодно взглянул на него. «Не переживай, я не настроен враждебно. Если бы я хотел кого-то убить, то ни один человек не смог бы меня остановить, верно?» — сидящий допоздна улыбнулся. «Что это значит?» — спросил юноша и протянул ему руку. «Моя миссия — защищать главную диспетчерскую и первого сына Бога. Я обязан за тобой наблюдать, поэтому прошу, чтобы ты позволил мне жить рядом с тобой», — ответил мужчина. «Но почему ты должен за мной присматривать?» — спросил Хан Сень. «Я ищу спецификатор», — ответил сидящий допоздна. «Что значит «спецификатор»?» Сердце Хансеня снова дрогнуло. В дневнике, который он нашел, было упоминание о чем-то, похожем на это. Возможно, дневник был написан кристаллизатором, который также искал спецификатор. Похоже, что этот спецификатор был чем-то очень важным для кристаллизаторов. «Что значит, то и значит», — беспечно ответил сидящий допоздна. У Хансеня не было выбора, так как он не мог победить этого мужчину, Парню пришлось забрать его к себе домой. Глава 1650. Призыв ингредиента. Так как сидящий допоздна жил рядом с Хан Сенем, парень боялся куда-либо надолго уходить, так как думал, что этот мужчина может навредить его семье. К счастью, юноше не нужно было срочно возвращаться в святилище, он и так уже собрал максимальное количество всех видов очков гена, а сверхискусство парень мог практиковать, не выходя из дома. Сидящий допоздна не делал ничего особенного. Пока он жил рядом с Хансенем, то старался помогать по хозяйству. Вскоре мужчина адаптировался к жизни современных людей – Он даже смог найти себе работу в высококлассном отеле, где и стал официантом. Но не стоит недооценивать эту профессию. На самом деле, живые официанты были роскошью и получали высокую зарплату. Однако мужчина все равно хотел жить рядом с Хансенем, хотя парню стало казаться это довольно странным. «Хансень, а есть какое-то место, где я мог бы проверить свою силу?» Но чтобы об этом не осталось никаких ни записей, ни результатов, однажды мужчина спросил у юноши. «Ну, если хочешь, то я могу тебя отвезти в место, где можно проводить частные тесты. Ничего не будет записано, и никто в Альянсе не сможет ничего узнать. Никто не увидит твои данные. Но самому Хансеню было очень интересно, какой силой обладает этот мужчина». «Если не будет никаких проблем, то, пожалуйста, проведи меня туда», – попросил сидящий допоздна. «Хорошо», – Хан Сень согласился. Юноша воспользовался самолетом, и они прибыли в тренировочный комплекс, принадлежащий Фан Цзин з ы В семье Фан было много предприятий, но сейчас Фан з и н ц ы здесь не было, только Фан Сюэ Си работал, поэтому Хан Сень смог избежать ненужных вопросов. Фан Сюэси отвел их в закрытое частное место для тестирования. После этого он отключил все записывающие устройства. «Брат Сень, я сейчас уйду. Если тебе что-то понадобится, позвони». Затем Фан Сюэси дал Хан Сеню устройство для связи. «Ладно, а у тебя позже будет свободное время. Давай закажем столик и поедим. Мы уже давно не виделись», — предложил Хан Сень. «Давай». «Я свяжусь с братом. Когда вы закончите, то мы можем пойти», — с улыбкой ответил Фан с ю и с и Когда он ушел, Хан Сень принялся объяснять функции оборудования. Здесь все было профессиональным и передовым. Это позволяло с высокой точностью измерять силу. Вскоре сидящий допоздна нанес удар по тестеру силы. Через мгновение был показан максимальный результат». Другие тестеры показывали похожие нелепые показатели. Большинство показывало только свое максимальное значение, поэтому Хан Сень не смог узнать, какой на самом деле мужчина обладал силой. Однако все это было благодаря тому, что он использовал свою г е н а б р о н ю Если бы кристаллизатор проходил тесты без н е ё то показатели были бы не намного выше, чем у полубога высшего уровня. Но когда мужчина облачался в геноброню, его сила становилась сумасшедшей. «Раз мы уже здесь, может, ты тоже пройдешь тесты?» — спросил сидящий допоздна, после того, как завершил свои испытания. «Можно». Хан Сень знал, что мужчина хочет увидеть его показатели, и парень не собирался их с к р ы в а т ь Кроме того, Хан Сенью на самом деле хотелось показать свои высокие п о к а з а т е л и Подойдя к тестеру силы, парень сконцентрировался и ударил. Сидящий допоздна посмотрел на показатели Хан Сеня. Хотя его выражение лица совершенно не изменилось, но внутри он действительно был п о т р я с ё н Благодаря своему телу и данным он может стать новым солдатом. Его данные довольно равномерные. Редко встречается такое сбалансированное развитие. Парень действительно квалифицированный». «Если он сможет создать г е н о б р а н ю то сможет выйти». Сидящий допоздна задумался, просматривая показатели Хан Сеня. Парень завершил все тесты, и мужчина заметил, что пока тот их проходил, у него сверкали глаза. После этого Хан Сень встретился с Фан Сюэ Си и Джан Дань Феном, а сидящий допоздна отправился домой. Он не собирался следовать за парнями. п р о ш ё л месяц до того, как Хан Сень снова телепортировался в святилище. Кристаллическое яйцо, настоящая кровь и монета были суперкласса, но защитный зонт еще не достиг такого уровня. Хан Сень думал, что займется развитием своего защитного зонта и сутры Дун Сюань, но леди-повар обратилась к нему и попросила о помощи. Женщина повела Хан Сеня в поле «Звездного облака», Это находилось далеко от убежища парня, но там не было никаких могущественных существ или духов. Леди-повар уже считала себя императрицей, но ей не хватало определенного ключевого ингредиента для того, чтобы повысить уровень. Женщина считала, что сможет призвать нужный ингредиент, однако она не знала, как все пройдет. Дух была уверена, что если все сделает правильно, то появится супер-существо-берсерк, а Хансень ей был нужен, чтобы его убить. Леди-повар не была уверена, что сможет сама справиться с таким существом. Чтобы призвать существо и не навредить убежищу, они специально пошли в поле Звездного облака. Это место находилось в настоящей глуши. «Ты готов? Я собираюсь начать призыв». Леди-повар вышла на поле и спросила у Хансеня. «Да?» — кивнул парень. Хансень уже много раз видел, как дух призывала ингредиенты. Еще до того, как он с ней встретился, Змеиный Трон копировал эту женщину и делал то же, что и она, для призыва ингредиентов. Поэтому происходящее уже было для него обыденным делом. Но сейчас все было по-другому. Когда она начала ритуал призыва, Яркий день неожиданно превратился в ночь. Небо покрылось кроваво-красными облаками и стало похоже на кроваво-красное бушующее море. Все вокруг начало приобретать красный цвет. Хан Сень взглянул в небо и увидел, как среди облаков образовывается трещина. А через мгновение из этой трещины появилась устрашающая сила, от которой у парня пробежал холодок по спине – Лицо леди-повара побледнело. Хотя она знала, что призовет какое-то могущественное существо, но то, что происходило сейчас, действительно ее шокировало. Из трещины появился кроваво-красный коготь, а затем остальное красное тело. Когда существо показалось полностью, то громко завыло. Когда Хан Сень и леди-повар увидели его, то оказались удивлены. Это очень отличалось от того, что они ожидали. Существо было похоже на волка, а по размеру было не больше, чем обычная собака. Но кроме этого, оно было ярко-красным, цвет был неестественным, даже можно было подумать, что существо нарисовано. После того, как кровавая собака перестала выть, она бросилась в сторону леди-повара, ведь эта женщина ее призвала – поэтому леди-повар и стала ее целью. Существо было ингредиентом леди-повара, а леди-повар стала его пищей. Кровавая собака выглядела очень злой и была настроена на убийство, и когда существо побежало к духу, то стало похоже на красный луч света. Однако леди-повар успела среагировать, она призвала вилку и подняла ее в направлении приближающегося существа – Затем женщина подняла тело собаки в воздух. Глава 1651. Кровавая собака. Все произошло за миллисекунду. Неожиданно тело собаки разделилось на несколько частей, которые превратились в более мелких, кровавых летучих мышей. После преобразования эти существа снова устремились к леди-повару, Конечно, женщина не была слабой, она уже была королевским духом, к тому же леди-повар была одной из самых сильных королевских духов. Увидев, что к ней приближаются кровавые летучие мыши, женщина закричала, затем призвала большой горшок и использовала его, чтобы поймать существ. Через секунду леди-повар повернула свои ладони, и на дне горшка вспыхнул огонь. Женщина собралась приготовить кровавых летучих мышей, которые оказались в ловушке. В это время существа соединились вместе и снова стали кровавой собакой. Использовав свою силу, существо смогло выпрыгнуть из горшка. После этого оно снова устремилось к леди-повару. Затем женщина призвала колун и сковородку. Дух, используя эти два предмета, как щит и меч, начала сражаться с кровавой собакой. Хан Сень был удивлен увиденным. Редко можно было увидеть духа, который обладал бы таким количеством геноядер. Можно было подумать, что у нее даже больше геноядер, чем у Хан Сеня. Однако женщина сказала парню, что ее геноядро – это целый набор. Соответственно, все призванные кухонные принадлежности были одним геноядром, из-за этого, в отличие от Хан Сеня, дух могла занять только одно место в списке лидеров, поэтому, учитывая странное геноядро и силу, леди-повар была в состоянии сражаться с кровавой собакой. Поле, на которое они пришли, оказалось неудачным местом. Когда началась борьба, земля начала подниматься, и на ней появились борозды, подобные шрамам. Теперь было проблематично найти место, где можно было бы нормально сражаться. Вилка леди-повара не могла надолго остановить кровавую собаку, поэтому женщина попыталась ее разрубить. Но как только она это сделала, тело существа снова превратилось в множество небольших кровавых летучих мышей – Они все устремились к ней и начали кусать. После летучие мыши соединились и превратились в кровавую собаку. Это существо казалось бессмертным, а все, что делала леди-повар, казалось бесполезным. Если все и дальше будет так продолжаться, то рано или поздно женщина проиграет. Однако Хан Сень не спешил присоединяться к сражению. А все из-за того, что кровавая собака казалась бессмертной. Парень понимал, что даже если он нанесет удар, это ничего не изменит, поэтому он решил, что сначала попробует найти слабое место существа. Похоже, физической силой было невозможно уничтожить этого врага. Леди-повар несколько раз била своим кулуном, один раз даже попала по шее, но это не нанесло никакого урона существу. Если из раны брызгала кровь, то она превращалась в летучих мышей, которые сразу возвращались к кровавой собаке, и благодаря им рана тут же заживала. Некоторое время Хансейн наблюдал за существом, но так и не смог обнаружить его слабое место. л е д я п о в а р продолжала сражаться. Немного подумав, парень решил призвать Золотого Льва, так как хотел посмотреть, как он будет сражаться». Обычно питомцы от душ существ не могли сражаться, но золотой лев был исключением. Как только он появился, то громко заревел, а затем с невероятной скоростью помчался кровавой собаке. Золотой лев оказался намного быстрее этого существа. Кровавая собака хотела уклониться, однако золотой лев уже открыл свою пасть. Хотя золотой лев сейчас был размером с обычного льва, но его пасть стала размером с целый дом. Кровавая собака не смогла увернуться, и она оказалась в пасти, а затем ее начали пережевывать. Стало слышно хруст. Казалось, что все кости существа были переломаны. «Не ешь его! Это же мой ингредиент!» — тут же закричала леди-повар. Она опасалась, что золотой лев проглотит собаку, и тогда дух останется без своего ингредиента. Золотой лев и не собирался этого делать. Он просто пожевал существо, а затем открыл пасть, из которой тут же вылетели летучие мыши. Когда они соединились и стали кровавой собакой, то она со страхом посмотрела на золотого льва. Существо решило убежать. Кровавая собака была невероятно быстрой и намного опережала леди-повара, которая не могла быть с ней наравне. «Быстрее!» — крикнул Хан Сень, забравшись на золотого льва. Леди-повар быстро забралась на питомца, и они бросились догонять кровавую собаку. Золотой лев был намного быстрее, чем призванное существо. Однако собака оказалась коварной. Она постоянно меняла направление, а неуглюжий большой золотой лев не мог с этим справиться. Когда они все же смогли приблизиться, то леди-повар нанесла удар, но снова не смогла навредить этому демону. «Ты знаешь, как ее можно убить?» — быстро спросила леди-повар. «Ее будет очень трудно убить». Хан Сень покачал головой, у него действительно не было никакой идеи. Леди-повар продолжала атаковать кровавую собаку, но все попытки были безрезультатными. Золотой лев преследовал существо более д е с я т тысяч миль. Кровавая собака продолжала бежать, но в один момент просто остановилась. Существо повернулось и улыбнулось им. Хансень и леди-повар были этим потрясены. На самом деле это была не улыбка, а жестокий, угрожающий оскал. Он просто немного напоминал улыбку. Тем не менее, это было очень устрашающе. Золотой лев не боялся, но кровавая собака прыгнула на гору, которая была перед ней. Когда ее тело ударилось о скалу, она будто провалилась внутрь. Однако стена оставалась целой. Было похоже, что собака умела проходить сквозь стены». Золотой лев попытался сделать то же самое. Когда он приблизился к стене, то просто в нее врезался. Хан Сень отключился, но он успел открыть защитный з о н т Когда парень пришел в себя, то понял, что на них никто не нападал. Но то, что они увидели, их удивило. За стеной не было никакого лабиринта. Там было простое поле, на котором виднелись разрушенные здания». Можно было увидеть половину башни, упавшей на землю, перекошенные стены дворца и множество других разрушенных конструкций. Но, глядя на них, можно было сказать, что эти здания не были здесь построены. Создавалось впечатление, что кто-то просто выбросил их в это место. К сожалению, Хан Сень не знал, куда отправилась кровавая собака. Начав оглядываться, юноша обнаружил человеческий силуэт, который наполовину был в земле. На самом деле это была женщина. У нее на голове была корона, которая напоминала солнце. В одной руке у нее была книга, а в другой факел, который был приподнят над головой. Затемханнсень увидел и другие статуи, но все они были разрушены. Посмотрев на здание и статуи, парень нахмурился, Камни, которые здесь были, напомнили ему те, которые юноша видел в долине времени. Камни были очень сильно похожи. Глава 1652. Дух-хранитель. Золотой лев начал нюхать землю. Похоже, он пытался найти след кровавой собаки. Спустя немного времени он побежал вперед. Повсюду находились разрушенные здания, и Хансень продолжал хмуриться. Золотой лев продолжал бежать, через сотню миль они оказались на поляне, на которой было разбросано множество каменных табличек. Но они не были расставлены, все таблички были перевернуты и валялись в разных местах. Однако они были единственными предметами в этом месте, и на них был текст». Хан Сень приказал золотому льву замедлиться, но золотой лев следовал по запаху кровавой собаки. Если они отойдут или слишком замедлятся, то, возможно, больше не смогут найти след кровавой собаки. Хан Сень начал рассматривать таблички с текстом, написанным на древнем языке. Хорошо, что парень когда-то давно его выучил. Хотя некоторые части табличек отсутствовали, но на многих можно было прочитать текст». «Эмир побежден», Хансеню эта надпись показалась странной. На табличке было только имя и слово «побежден», но она не была похожа ни на надгробие, ни на мемориальную доску. Парню действительно казалось это странным, к тому же он не знал, кем был этот и м и р Затем Хансень взглянул на таблички, которые были рядом. На одной из них было написано «Велес побежден». Остальные таблички были с похожими записями. Хансень снова нахмурился и стал читать слова на других табличках. Там были разные имена. «Дзы» побежден, «Гаутама» побежден, «Марили» побежден, «Гингер» побежден, «Брахма» побежден, «Зеус» побежден. Все имена находились на поврежденных табличках, но они не выглядели какими-то особенными. Однако от них веяло холодом, и парню стало казаться, что он вернулся во времени, а в атмосфере ощущалась некая грусть. Хан с е н не знал, кому принадлежали эти имена, и он не знал, кто или как их победил, но кроме их имен больше ничего не осталось. После того, как они прошли таблички, перед ними появился бронзовый дворец. Он не был поврежден так, как остальные здания, но по краям виднелись разрушения. Похоже, что вокруг него происходили битвы, но его не смогли разрушить. Несмотря на разные следы, дворец был в сравнительно хорошем состоянии. Он находился посередине равнины, одна его сторона погрузилась под землю. Золотой лев продолжал идти по следу, он и привел их к этому бронзовому дворцу. Питомец тихонько зарычал, дав понять, что кровавая собака находится внутри. Хан Сень решил сначала проверить дворец снаружи. Над входом было видно большую надпись «Зал духов героев». «Почему-то у меня появились плохие предчувствия», — сказала леди-повар, рассматривая дворец. Хан Сень кивнул. Он также не ощущал себя в безопасности». Даже аура Дун Сюань не давала возможности увидеть то, что было внутри этого дворца. Поэтому парень не знал, действительно ли кровавая собака была внутри. «Существо, которое ты призвала, откуда оно?» — спросил Хан Сень у леди-повар. Но дух криво улыбнулась и ответила. «Я не знаю. Все мои ингредиенты случайные. Я никогда не знаю наверняка, кого я призову, и не знаю, откуда оно будет». Леди-повар снова посмотрела на зал духов-героев и добавила, «Мне кажется, что здесь что-то не так. Это место кажется странным. Давай уйдем отсюда. Мы можем попробовать в следующий раз». Хан Сень собрался ответить, но как раз в этот момент послышался звук. Плотно закрытая дверь неожиданно начала сама открываться. Парень и женщина уставились на появившуюся щель, и золотой лев сердито зарычал. Неожиданно появилась рука, которая пыталась сильнее открыть дверь. Когда Хан Сень взглянул на руку, которая открывала дверь, то заметил, что она была похожа на конечность скелета. Хотя она напоминала руку, но кожа казалась очень тонкой и почти присохла к кости. Она действительно... выглядела жуткой и мертвой. Тем временем рука ухватилась за бронзовую дверь и открыла ее. Когда дверь распахнулась, парень увидел, что было за ней. Хотя он не смог много рассмотреть, но увидел огромный, массивный столб, который, похоже, поддерживал крышу. Кроме того, Хан Сень увидел владельца этой руки. Это было существо, на котором был черный плащ, Но кроме руки не было видно никаких других частей тела. Хан Сень смог увидеть под плащом только контуры тела, которые напоминало человеческое. Парень опять активировал ауру от сутры Дун Сюань, но не смог ничего ощутить. Существо в ч ё р н о м плаще о казалось мертвым, потому что казалось, что у него нет жизненной силы. «Раз вы пришли, то заходите». Сказал неизвестный, когда полностью открыл ворота. А Он посмотрел на Хансеня и остальных, а затем издал какой-то металлический звук. Он казался жутким. «Как тебя зовут?» — с большой осторожностью спросил Хансень у мужчины в плаще. «Я уже мертвый. Какая разница, как меня зовут? Если вам нужно будет ко мне обратиться, то просто говорите «Дух Хранитель». От этого голоса становилось настолько страшно, что даже начинали стучать зубы. К тому же неизвестный опустил голову, когда отвечал. Его лицо полностью закрывал капюшон, он напоминал духа с кладбища. «Дух-хранитель, кого т о охраняешь?» Услышав ответ, Хан с е н ю не стало лучше, но он до сих пор так и не решался сделать шаг вперед. «Сейчас никого!» Холодно ответил дух-хранитель. Хан Сень нахмурился и опять посмотрел на мужчину. Затем он указал на таблички и спросил, «Ты их охраняешь?» Дух-хранитель неожиданно рассмеялся и ответил, «И да, и нет. Я их охраняю, но не их охраняю». «Что это значит?» Снова нахмурившись, спросил хан Сень. «Вы все узнаете, если войдете и посмотрите». Дух-хранитель продолжал странно смеяться. «Что бы ты ни охранял, но я думаю, что мне это будет неинтересно», сказав это, Хан Сень похлопал по золотому льву, д а в а й понять, что пора уходить. Лев развернулся, и они пошли дальше. «Это место действительно было странным». Хан Сень думал, что уже непобедим в четвертом святилище Бога, но все равно оставалось множество странных и жутких вещей. Теперь парень уже не был уверен в том, что сможет убить любого. После того, как он столкнулся с сидящим допоздна, Хан Сень понял, что он не такой уж и бессмертный, как ему казалось. «Вы уже пришли. Неужели вы не хотите посмотреть?» Тихо спросил дух-хранитель. Хан Сень проигнорировал его и приказал золотому льву ускориться. Однако тот шел очень медленно. Казалось, что его останавливает какая-то сила. Вскоре золотой лев начал скользить назад, и в итоге они снова оказались перед Бронзовым дворцом. Глава 1653. Неудача. Хан Сень призвал свой властный щит и разделяющий нож, а затем преобразовался в падшего убийцу. Разделяющий нож тут же полетел в дух охранителя. Оружие вонзилось в его тело, однако оно вовсе не было похоже на тело обычного духа. Хранитель просто исчез. Хан Сень начал быстро оглядываться, но то, что он увидел, сильно удивило юношу. На стенах дворца было много комплектов кристаллической брони, но она была в пятнах, и виднелись повреждения. Из-за этого создавалось впечатление, что они пережили много сражений. После того, как юноша увидел эту броню, ему стало казаться, что его тело начинает гореть. Казалось, что кристаллическая броня начала пробуждаться и собиралась начать атаковать. Этот зал был местом великой битвы. Хан Сень, стоящий в зале, стал ощущать, что его окружает армия врагов, и он ощущал, что командующий этой армией был убит в бою. Но больше всего парня удивило то, что вся эта броня была похожа на ту, которую он забрал у Тины. Возможно, у них были разные способности, но выглядели они одинаково. «Это все гена броня?» — Хан Сень был шокирован. Через мгновение тело духа-хранителя появилось перед синим набором брони, которую окутывали молнии. Посмотрев на нее, дух сказал «Это броня Зевса. Он был там пятнадцать дней до того, как пал». После этого дух-хранитель подошел к красной броне и сказал «Это броня Джинджера. Он пробыл там 19 дней до того, как умер». Дух-хранитель начал подходить к каждому набору брони и рассказывал, кому она принадлежала. Имена совпадали с именами на табличках, которые Хан Сень видел раньше. Затем Дух-хранитель сам сказал парню, что все это гена броня, что его немного все же удивило. После того, как он рассказал о каждой броне, Дух-хранитель посмотрел на парня и рассмеялся. «Они были героями». но и неудачниками. Они не смогли выбраться, их унижали и заставляли здесь жить. «Что ты имеешь в виду, говоря, что они не смогли выбраться?» — спросил Хан Сень. «Конечно, я о том, что они не смогли выбраться из святилища», — холодно ответил дух-хранитель. Затем он снова повернулся к броне и добавил. «Их хозяева умерли, но броня до сих пор здесь». «Если ты получишь их одобрение, то сможешь ее использовать. Хотя они и потерпели неудачу, но они не хотели проигрывать. Поэтому они хотели бы только одного — снова начать сражаться». «Ты собираешься это все отдать мне?» Хан Сень шокированно уставился на духа Хранителя. «Он думал, что ему нужно будет сражаться, но похоже, что он ошибся». По крайней мере, судя по словам, ему хотели отдать броню просто так. «Если ты сможешь ее забрать, то да, она вся твоя. В любом случае, здесь она точно бесполезна». От голоса духа хранителя у людей начинали стучать зубы. «Раз так, то большое спасибо». Хан Сень не ощущал никакой неловкости, поэтому он п о д о ш ё л к ближайшему комплекту брони и попытался ее поднять. Большинство людей не знали о силе гена брони, однако Хансень хорошо знал. Для парня этот бронзовый дворец уподобился кладбищу с сокровищами. Он стоил больше, чем все то, что мог ему предложить Альянс. Хансень поднял красную броню, которая когда-то принадлежала Джинджеру, На ней было 70 проколов и царапин, и похоже, что они все были нанесены мечом. Кроме того, было множество других вмятин и мелких дырочек. Когда юноша взялся за броню и начал ее поднимать, та неожиданно засветилась красным светом. Хансень ощутил, что в него ударила мощная сила, которую юноше не удалось заблокировать. Было похоже, что его сбил поезд. Молодой человек ударился о камни, в ушах сразу начало звенеть, а перед глазами поплыли звездочки. «Ты в порядке?» Леди-повар подбежала к хан Сеню и помогла подняться. «Да, все нормально», — ответил юноша. Он слегка помотал головой, чтобы прийти в себя. Парень старался находиться в сознании и посмотрел на духа хранителя. «Если ты не хочешь мне их отдавать, — то зачем так делать? Дух-хранитель рассмеялся. «Ха -ха, эта броня имеет свою собственную волю. Я не могу управлять их чувствами. К тому же я тебе сказал, что для того, чтобы ее забрать, ты должен получить одобрение. Хансень нахмурился и уставился на духа-хранителя. Теперь он не верил тому, что говорил этот ходячий труп. После того, как он дотронулся до гена брони Тины, ничего подобного не произошло. Парень просто поднял ее. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я тот, кого ты видишь. Я действительно дух-хранитель. Мне незачем т е б я лгать», — сказал дух-хранитель. «Я тебе не верю», — сквозь стиснутые зубы проговорил Хан Сень. а затем попытался взять еще один комплект геноброни. Этот комплект отреагировал похожим образом, он также отбросил парня. Похоже, что эта броня также не хотела, чтобы Хан Сень стал ее владельцем. Однако парень не собирался так легко сдаваться, он попытался забрать каждый комплект, Их было много, поэтому он считал, что хотя бы один из них позволит себя забрать. Но реальность редко соответствовала тому, чего хотел Хансень. Он перепробовал всю броню, но ни одна не приняла его. Тело парня было уже повреждено. Когда Хансень начал отчаиваться, Золотой Лев шагнул вперед и коснулся одного из комплектов. Этот комплект брони был, похоже, золотым, просто уже покрылся ржавчиной. Хансень пытался ее поднять, однако она тоже отбросила его. Но Золотой Лев действительно смог поднять Гена броню. Хансень подумал, что броня может уничтожить Золотого Льва, однако этого не произошло. На самом деле тот своей мощной лапой чуть было ее не раздавил. Затем она стала очень маленькой и ярко-золотистой, она почти сливалась с его окрасом. Когда броня оказалась поглощенной телом золотого льва, он громко заревел. Спустя пару мгновений вокруг тела золотого льва вспыхнул золотистый свет, который мгновенно превратился в броню. Теперь золотой лев действительно выглядел, как лев в броне». «Этого же не может быть, верно? Она не может быть слабее золотого льва!» От удивления у Хансеня округлились глаза. Он не мог поверить в то, что сделал золотой лев. Юноша никак не мог это осознать, ведь он очень старался заполучить комплект брони, но каждый раз терпел неудачу. А золотой лев случайно коснулся брони, и она тут же подчинилась ему. Это было несправедливо.